Александр Островский. Гроза. Гроза. Драма в пяти действиях. Действующие лица. Савел Прокофьевич Дикой. Купец. Значительное лицо в городе. Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. Борис Григорьевич. Племянник его. Молодой человек. Порядочно образованный. Марфа Игнатьевна Кабанова. Кабаниха. Богатая купчиха. Вдова. Тихон Иванович Кабанов. Ее сын. Катерина, жена его, Варвара, сестра Тихона, Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетум мобили, Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикова, Шапкин, мещанин, Феклуша, странница, Глаша, девка в доме Кабановой, барыня с двумя лакеями, старуха семидесяти лет, полусумасшедшая, городские жители обоего пола. Действие происходят в городе Калинове на берегу Волги летом. Между третьим и четвертым действиями проходят 10 дней.